Вспоминая об этом, я ещё больше пожалел себя. В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону, и что-то такое мелькнуло на нём, как будто он с трудом припоминает меня. «Это я! Я!» — хотелось крикнуть мне. «Я проплывал мимо вас! Вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо. Я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной. Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня всё-таки спас. От радости и тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить, но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что моё спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьёзностью своего положения. «Надо сделать искусственное дыхание», — раздался голос девушки надо мной. «Сам очухается», — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле. Что такое искусственное дыхание, я знал, и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склонённое надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жёсткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была тёплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть её ладонь. «Трави, трави!» — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку рубашка потемнела но у самого ворота была белой как и раньше туда вода не доставала когда он заговорил я понял что расплаты за причиненный ущерб не будет я сосредоточился и стравил было приятно что у меня в животе столько воды ведь это означало что я всё таки по-настоящему тонул будешь теперь заплывать спросил у меня парень силой выкручивая снятую рубашку он теперь разделся и стоял в трусах ладно и крепкий Он и раздетый, казался нарядным. «Не буду», — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить. «Напрасно», — сказал парень и ещё туже закрутил рубашку. Я решил, что это необычный взрослый, и действовать надо необычно. Я встал и, шатаясь, пошёл к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец, закрытую книгу. Я лёг на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкая, Сухое тепло разогретых камней. Так он и ушёл навсегда со своей девушкой. Ушёл, мимоходом вернув мне жизнь».